Глава шестая. Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. «У меня депрессия», — простонал я, ковыляя кресло и падая в него. «Гостиная в моих покоях встретила меня тишиной и спокойствием, которого мне сейчас так не хватало». «Что-то случилось, господин?» — удивлённо поинтересовался Малур, наливая мне успокоительную настойку. «Раньше я думал, что самое страшное — пребывание в этом ужасном теле. Нет!» Взмахнул рукой, часть зелья вылилась на пол, но я не обратил внимания. «Общение с принцессой — вот где ужас начинается! Она пугает больше монстров и темных тварей непроходимого леса! Она хитрая лисица, которая сведет тебя с ума и обведет вокруг пальца! Любые враги по сравнению с ней — ничто!» «Мне кажется, вы преувеличиваете», — заметил маг, наблюдая, как я опустошаю бокал с настоем. Ее высочество очень мило и гостеприимна «Да, сначала она производит именно такое впечатление, но потом... Потом начинаешь понимать ее истинное коварство, это невинность. Ей невозможно ни в чем отказать из-за ее искренности, она обезоруживает тебя своей простотой. Я схожу с ума от злости, которую Гвендолин во мне пробуждает, и ничего не могу сделать все мои контрмеры, она сводит на нет. «Сегодняшний вечер был сложным?» — спросил слуга, пряча улыбку. «Ужасным! Никогда больше не пойду на экспозицию предметов искусства, это же тихий кошмар! Одна тарелка похожа на другую, вся разница только в том, что на первой листике а на второй цветочке, и я вообще не понимаю, почему это считают шедевром. Почему, скажем, эти тарелки, а не бокал, который я держу в руке? Ну, слепил ее кто-то тысячу лет назад. Чем же она особенно?» или кусок проволоки, свернутый немыслимым образом, так что непонятно, где перед, где зад. Что в этом необычного? Что я должен был ей говорить? Кому? Проволоке? Не понял Малур. Какой проволоке? С ней было бы гораздо проще. Нет. Принцессе, которая ждала, что я оценю этот моток железной стружки. Господин, прошу вас, не нервничайте. Все уже прошло. Этот вечер закончился. Но будет другой. Я уверена, она еще что-нибудь организует. «Надо взорвать этот дворец, тогда я буду свободен». «Не стоит идти на крайние меры», — увещевал слуга. «Немного подумав, я сфокусировал свой взгляд на Малуре. А может, напоим тебя оборотным зельем? Идея, мне кажется, хорошей Инициализацию крови я прошел, принадлежность к королевской ветви подтверждена». макс спал с лица и быстро заговорил. «Увы, это невозможно!» Я не столь воспитан и образован, как вы, и не могу на равных общаться с принцессой, где-нибудь Давыдом себя. А еще нельзя подделать характер. Ее высочество с вами много раз общалось и уже хорошо узнала Если у нее закрадется хоть малейшее подозрение и правда выплывет наружу, скандал будет неминуем. Я обреченно вздохнул. Нельзя не признать, что Дован Малура логичны и разумны. Снова накатила безнадега. Чувствовал ломоту в костях и во всем теле. Видимо, действие зелья заканчивается, и надо принять еще порцию. «Прикажи приготовить мне ванну», — буркнул я, и слуга на радостях понесся исполнять мое приказание, осознав, что беда его миновала. А я с трудом, выбравшись из кресла, едва не пополз в сторону стола, где меня ждала проклятая отрава, которая держит организм в этом облике. Самая сложная битва, которую я знал. А видел я немало. Тяжко вздохнув, опрокинул в себя очередную порцию оборотного зелья. «Надо что-то делать. Попробуем пойти от противного». Гвендолин Валентайн. Наследница Ридарского королевства. Помимо творческих вечеров, выставок и вернисажей, в столице продолжались и другие различные мероприятия и праздники. А я должна была уделять внимание всем принцам, а не только одному конкретному. К тому же за последние несколько дней у меня появилось стойкое ощущение, что Кардейл меня избегает. Может, я все надумала, а он просто хочет отдохнуть и развлечься, разъезжая по разным празднествам. С другой стороны, агенты тайной службы его нигде не видели. Как такое может быть? Но вместо того, чтобы разыскать Кардейла, я вынуждена отправиться на обед с другим принцем. Официальные трапезы проходили в малой зале. Стол накрывался на возвышении, и из панорамного окна во всю стену, оформленного в виде витражей и узоров, открывался потрясающий вид на город. Вокруг золоченого основания площадки росла зеленая трава, красовались экзотические растения в вазонах, а к месту трапезы гостей вели ступеньки, парящие в воздухе благодаря магии. Изысканный вид дополняли утонченные яства, украшающие стол. Когда я вошла в зал, Ордейл уже дожидался меня, склонив голову в знак уважения. Как всегда, хорошо одетый и приветливый. «Вы прекрасны, ваше высочество!» Слегка улыбнувшись, жестом предложила проследовать к столу. «Благодарю за комплимент, мне очень приятно». Пока мы рассаживались, неожиданно поймала себя на мысли, что с Кардейлом было интереснее. Его внешность, манера поведения, даже то, что и как он говорил, меньше пафоса и официоза. И вот что необычно, в отличие от Кардейла, Этот мой гость не стремился открыться и показать себя. Он скрывался за маской и хотел лишь брать, но не давать. Может, это привычка, которую приобретаешь, когда растешь в дворце? Или есть другие причины, но мне это не нравится. Еще одна занимательная мысль пришла в голову. Неужели я теперь всех мужчин буду сравнивать с принцем Кардейлом? Ваше высочество несколько задумчиво сегодня, обронил мужчина, окинув меня внимательным взглядом. «Вам есть о чём печалиться?» «Поэты говорят, что девушкам всегда есть о чём печалиться», размыто ответила давно заученной фразой. «Дав знак слугам к началу обслуживания, я тщательно расправила кружеву на рукаве, не желая смотреть на собеседника. Может, поговорим о моде? Или позволит задать тон беседы гостю?» «Вы очень романтичны для правительницы государства», небрежно заметился трапезник, томно на меня поглядывая. «Стандартный ответ. Ещё одно очко в пользу Кардейла». «Почему бы нет?» — ослепительно улыбнулась. «У всех есть свои слабости, например, у вас». Многозначительно замолчала, поднеся бокал к губам. «У меня?» — делон рассмеялся Ардейл, хотя в его глазах мелькнула явная тревога. «Интересно, с чего вдруг?» «Да, у вас». Вопреки этикету я облокотилась со стол, слегка подавшись вперёд. «Ровно настолько, чтобы собеседник мог видеть мое декольте, но не настолько, чтобы это выглядело вульгарно. Вы не расскажете, какие у вас слабости, принц?» «Неужели ваша служба разведки не собрала на меня досье?» Он слегка успокоился, но намеревался выяснить, что мне известно. «Собрала», — не стала отрицать очевидное. «Но согласитесь, всегда интереснее узнать человека лично, а не из досье». «Конечно», — уверил меня принц. «Ясно, он-то наверняка прочел все, что собрали на меня его шпионы. Интересно, а Кардейл тоже собирал досье?» «Почему-то мне казалось, что нет. Во всяком случае, тогда бы принц не водил меня по выставке тарелок и мотков проволоки. Видимо, я слишком задумалась и пропустила следующий вопрос Ардейла. «Простите, что?» Я спросил не слишком ли трудно для юной девушки управлять государством? Это же огромное напряжение и большая ответственность. «Наверное...» неопределенно пожала плечами. Но мне это не кажется чрезмерно сложным. Да, ведь вас готовили к этому всю жизнь. ардейл снова улыбнулся, хотя глаза оставались холодными. Почему-то вспомнилась змея, недавно свалившаяся на мою лошадь. Слишком уж похожи были взгляды у нее и у этого принца. Только сейчас рядом не было Кордейла, готового удержать коня. К чему все эти пустые разговоры о времени власти? Заметив, что ардейл ожидает ответа, я поспешила сменить тему. «Расскажите лучше о себе. Чем вы увлекаетесь?» «О, всем понемногу!» Он явно чувствовал себя в своей тарелке. «Охота, военное дело! Многие считают, что я очень хорош в этом!» Опустив взор на тарелку, усилием воли сдержала улыбку. «Если верить добытым сведениям, принц говорит правду. Но настоящий мужчина никогда бы не стал так открыто хвалиться перед дамой. Украшение истинного рыцаря, скромность, отвага и благородство». Некоторое время я слушала, чем же так хорош мой собеседник, и обнаружила, что где-то он немного с лукавил приврав. Может, любая другая дама и не заметила бы, но я будущая королева, что требует от меня знаний в военном деле, и на ложь сразу обратила внимание. В начале обеда я не питала симпатии к его высочеству, а в конце трапезы начала испытывать неприязнь и легкое отвращение. Как бы дальше не повернулся отбор, за него я точно не выйду замуж. Тяжела судьба человека, если он ненавидит и не уважает спутника жизни. А эти чувства обязательно возникнут, если я свяжу свою жизнь с принцем Ардейлом. И каждый день мои симпатии все больше и больше склонялись в сторону некрасивого мужчины, заставляя меня пренебрегать вниманием более симпатичных и удачливых представителей его пола. Если и дальше так пойдет, скоро все узнают, каков он ужасный выбор, Гвендолин. Эриан Бессердечный, сын короля Кардейла. Если я еще немного просижу в своей комнате, то сойду с ума и начну бросаться на людей. Ужасно. У наших с принцессой отношений статус все сложно, и я решил не попадаться ей на глаза. Кто ж знал, что это окажется столь невыносимым? Не вытерпев, я выбрался немного погулять. Малур отправился со мной, как верный страж, оберегал мою тушку, ведя коридорами, где вряд ли можно встретить принцессу. «Ваше Высочество, что происходит?» «Если б я знал, совершенно не понимаю эту женщину». «Что-то идет не так?» — осторожно спросил слуга. «Мы столько усилий приложили. Я испробовал чуть ли не половину методов из арсенала, как отвадить женщину. Мы уже должны были домой собираться. А вместо этого прячемся по углам. Хуже того, меня преследует стойкое ощущение, что у нас с ее Высочеством завязались отношения. Как такое может быть?» «Ну...» «Между мужчиной и женщиной», — замялся маг, намекая на естественные моменты. «Малур, в этом теле я не мужчина, а пугало! Какая нормальная женщина!» Тут я запнулся от пришедшей в голову идеи. «А вдруг принцесса не в своем уме?» И это скрывают. «Спасите, я объект внимания сумасшедший!» «Не думаю, что все настолько плохо!» И в этот момент мне послышался голос ее высочества. «На самом деле или у меня галлюцинация?» «А что, за столько дней в этом теле элементарно можно головой поехать? Будет у нас компания из Бедлама». «Принцесса!» — зашипел Малур. «Прячьтесь!» Сразу стало не до разговоров и рассуждений. Стараясь не упасть, заковылял по коридору, спасая свою шкурку от лап хищницы. Быстро, как только мог. Тело не слушалось, скрипело и болело, но я продолжал шаркать непослушными ногами. К сожалению, принцесса приближалась намного быстрее, чем мог убегать я, и ее голос слышался все ближе и ближе. Малур прошел чуть вперед и указал мне на боковой коридор, где можно было укрыться, но ее высочество заметило меня раньше, чем я смог спрятаться. «Принц Кардейл?» Вопрос придал мне ускорение, рванулся так, что дикая боль пронзила спину, и я кубарем покатился с лестницы. Везение все еще пребывало в моей жизни, и шею я не сломал. Зато, похоже, сломал все остальное. «Ваше высочество, вы как?» — подскочил ко мне слуга. «Спрячь! Что? Спрячь меня!» «Не знаю, что там придумал Малур, но через пару секунд меня схватили за ноги и куда-то поволокли. Пару мгновений спустя, когда маг запихивал куда-то мое тело, я узнал, что во дворцах тоже бывают каморки и подсобки. А голос принцессы все приближался. Она уже спускалась по лестнице, когда дверь в мое укрытие захлопнулась. «Ваше Высочество, какая честь видеть вас!» «А вы здесь один?» «Я? Да. Странно, мне показалось, что видела принца Квардейла». «Что вы, он сейчас в городе!» Я слышал легкие перешептывания Фрейлин из свита и ее высочества, вежливый разговор с Малуром. Наконец принцесса удалилась, оставив нас в покое. Текли секунды, минуты, а я все еще лежал в подсобке. Этот отбор меня убивает. Если еще задержусь, точно не вернусь домой. Было выиграно столько битв, одержано столько побед без серьезных ранений, а тут одна несносная женщина меня доконает. «Ваше высочество, вы как?» шепотом спросил Малур, осторожно приоткрыв дверь. «Добей меня!» — простонал. «Я вас не узнаю, вы ли это? Принцесса ничего не заподозрила? Вроде бы нет. Я даже магию не применял, чтобы не к чему было придраться. Тогда тащи мое тело в комнату, сам не дойду. Можешь колдовать. Даже если след останется, теперь его нельзя будет связать со мной». Через пару секунд почувствовал, как мое тело воспарило над полом и медленно поплыло по коридору. Рассматривая лепнину на потолке, я думал, что предпринять дальше. План по избеганию принцессы не сработал. Может, стоит позабыть неработающую теорию и пойти от противного? Раз тактика уклонения ничего не дала, попробовать быть навязчивым, начать забоевывать принцессу. Но не могу я поверить, что если буду настойчиво ухаживать, то она станет искать встреч со мной. Как можно любить такого урода? Решено. Завтрашнего дня примерю амплуа соблазнителя. Единая проматерь Я и в истинном облике никогда им не был. А уж являясь страшным пугалом, это и подавно смешно. Но вдруг прием сработает там, где оказалась бессильна логика. Скоро увидим.